Глава двадцать третья. Графиня Леди Ванна, очень молодую, восторженную девушкой, была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчика. На второй месяц муж бросил ее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 И когда муж встречался с женою, то всегда относился к ней с неизменную ядовитую насмешкой, причину которой нельзя было понять. Графиня Лидиванна давно уже перестала быть влюбленной в мужа, но никогда с тех пор не переставала быть влюбленной в кого-нибудь.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 Чувство, которое она теперь испытывала к нему, казалось ей сильнее всех прежних чувств. Анализируя свое чувство и сравнивая его с прежними, она ясно видела, что не была бы влюблена в Комиссарова, если бы он не спас жизнь государя, не была бы влюблена в Ристич Куджицкого, если бы не было славянского вопроса, но что Каренина...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 Лидия Иванна через знакомых своих разведывала о том, что намерены делать эти «отвратительные люди», как она называла Анну с Вронским, и старалась руководить в эти дни всеми движениями своего друга, чтобы он не мог встретить их. Молодой адъютант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 У ней от волнения сделался припадок отдышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо. Графиня христианские чувства, которые наполняют ваше сердце, дают мне, я чувствую, непростительную смелость писать вам. Я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 Не можете представить ту благодарность, которую во мне возбудит ваша помощь, Анна. Все в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну. и содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, какие показалось, тон. Скажи.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 «Он налагает крест, но он дает и силы», — прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его. Графиня Лизиван написала писала обыкновенно по две, по три записки в день Алексею Санчу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких не доставало в ее личных отношениях.